Эпилок. Огромный, похожий на гигантскую сверкающую металлическими боками перевёрнутую грушу, межзвёздный крейсер вымернул в расчётной точке из риманова пространства. Резонансный двигатель отключился, и экипаж использовал обычные субсветовые электроракетные, чтобы потихоньку разведать новый кусочек космоса. Астронавты, методично обследовавшие одну планету за другой, приходили к выводу, что учёные опять ошиблись, и в этой системе ничего похожего на подходящий для обитания человека мир они не найдут. Не то чтобы человечеству не хватало для жизни пяти пригодных миров и шестого почти пригодного, но природное любопытство и естественно научный интерес ни в одном веке не давали покоя людской цивилизации. Исключением не стал и этот, двадцать третий по счёту, медленно подтягивающийся ближе к середине. Специалисты со спокойствием Великой Китайской стены изучали одну экзопланету за другой, регистрируя период обращения планет вокруг светила класса F, особенности их орбитального движения, физические и химические характеристики, как-то период обращения, период вращения, орбитальная скорость эксцентриситет, массу, плотность, размеры, состав атмосферы, наличие колец и спутников, магнитосферу и многое, многое другое. Наконец, добравшись к краю системы до четвёртой по счёту планеты от звезды, экипаж с удивлением констатировал: "Нет, не ошиблись. Планета по всем параметрам выглядела вполне приличной, возможно даже обитаемой на уровне существования органики". «Вот это находка!» — с восторгом сказал командир, рослый мужчина в возрасте и в форме астродесанта. «Согласен с вами!» — улыбнулся ему в ответ старый друг-астрофизик с солидным стажем. «А знаете, что еще просто замечательно?» «Да, конечно!» — подхватил астродесантник. Они переглянулись и хором сказали «Есть кому осваивать!»